Глава 18. Ирина. Она проснулась от холода, пробравшегося под одеяло словно вор и начавшего щекотать кожу. Поежилась, приподнялась на постели, взглянула на окно. Да, так и есть. В очередной раз из-за сквозняка створка распахнулась, и лютый уличный мороз проник в квартиру. Надо было, наверное, все же взять побольше витяных денег и снять что-то нормальное но Ирине всегда было неловко к ним притрагиваться, поэтому она старалась делать это как можно реже. Занавески раздувала, как парус, и Ирина, встав с кровати, быстро накинула поверх ночнушки теплый шерстяной платок. Серый из козьего пуха – подарок Виктора на какой-то ее день рождения. Так и не смогла с ним расстаться, в отличие от многих других подарков бывшего мужа. Украшений вот не осталось ни одного, все отдала в ломбард и даже жалко не было. Что такое колечко или серьги по сравнению с разрушенной жизнью и искалеченной судьбой? Ирина закрыла окно, но от стекла так и не отошла. Стояла и смотрела на заснеженный двор, случайных прохожих, серое небо и ослепительно-белый снег, шапкой облепивший окружающие предметы. Витя всегда не любил зиму. А Ирина любила. Из-за Нового года. Как же чудесно, они все семьей справляли этот праздник когда Марина и Максим были маленькими. Потом, после развода, любое семейное торжество горчило, будто во все салаты Ирина добавляла полынь. Хотя и она сама, и дети старательно улыбались, шутили и смеялись, но нет, не то. И Ирина нисколько не удивилась, когда через несколько лет, став достаточно взрослыми, близнецы практически все праздники, кроме ее дня рождения, начали отмечать вне дома. Она не обижалась. Детям нужно было как-то зализывать раны, оставшиеся после разочарования в любимом папе. И делать это в компании ровесников друзей было гораздо проще, чем вместе с матерью, которой с тех пор и пить-то было нельзя. В сколько же раз она пыталась смягчить Марину и Максима. Сын еще немного поддавался, периодически общаясь с Виктором, но по собственной инициативе звонил отцу лишь однажды, чтобы попросить помощи с ипотекой. У Ирины тогда вертелось на языке злое «Значит, как приглашать папу на день рождения, так ни за что, и пошел он нафиг, а как деньги просить на квартиру, тогда и пожалуйста!» Но она промолчала. Сама видела по лицу Макса, что ему неловко, но прагматизм победил. И да, Виктор действительно очень помог, причем без всяких условий и колебаний, просто сразу сказал «Да, конечно» и первым же взносом максим закрыл больше половины стоимости отличной трешки надо наверное отдать сыну то что за все эти годы скопилось у нее на счету но ирина никак не могла решиться на подобный поступок все таки это не ее деньги а бывшего мужа и когда ее не станет а случится это очень скоро пусть он сам ими и распоряжается отдаст максиму или марине может после смерти матери Дочь все же начнет общаться с отцом. Ирине этого очень бы хотелось. Она винила себя в том, что дети настолько холодно настроены к Виктору. Надо было объяснить им все еще в самом начале, буквально сразу, как она очнулась после операции. Но Ирина тогда была не в состоянии обсуждать случившееся. И дети варились в собственном соку еще пару недель до ее выписки. На выписку Виктор пришел, но был оттеснен в сторону решительным Толей. Однако Ирине хватило и того, что она видела и слышала края муха, чтобы потом сутки плохо себя чувствовать и лежать в постели. Все эти события сплелись для Максима и Марины в единое целое, в один сплошной клубок негатива, и обрушился этот негатив на отца, истинного виновника всех бед, которые постигли их семью. И первое время близнецы о Викторе даже слышать ничего не хотели. А потом решили поменять фамилию и отчество вызвав у Ирины шок на целую неделю, и как только она попыталась поговорить об этом, тут же заморозились и заявили, что отца у них больше нет. Умер он. Умер. Возможно, если бы Ирина попыталась исправить ситуацию совместно с Виктором, со временем у них получилось бы растопить детей. Но она и сама не желала его ни видеть, ни слышать. И не была готова сотрудничать с бывшим мужем даже ради детей. Поэтому пустила все на самотек виновата да теперь нужно срочно исправляться пока еще не поздно пока она жива